ты б лет ле дотянешься до неё когда-нибудь потом Крутая в бойко случается, когда стрим соединяет сразу много хранящихся в голове смыслов. Вдруг резонирующие на разных уровнях и некоторое время поддерживающиеся сам себя без внешнего сигнала, называется фрактальным. Это как бы чиркаешь спичкой по чужому сознанию, оно же и твоё собственное.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 Герда добавила к своему комбинезону личину клыкастого тибетского чарта. После этого случая она ее больше никогда не носила, видимо, не иросеть сообразила, что красивое женское лицо, маска гораздо более высокого демонического ранга. Народ знал, что мы угостим его Андерсоном, это было объявлено заранее, и для светских обозревателей мы уже стали сладкой парочкой из сказки. На наши наряды, как бы говорили толпе.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 Так там дальше. Добрая и благочестивая человеческая мысль отражалась в зеркале неваобразимой гримасой. Но... <смех> Благочестивые мысли времён расцвала христианства, например, сжечь на костре пару ведьмы или гейев, нам сегодня тоже кажется гримасами. Так что, скорее всего, зеркало троллей просто показывало мир как есть, без всяких прикрас. Ученики тролля так и говорили. Только теперь можно увидеть весь мир и людей в их настоящем свете.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 Мы знаем, что живем на руинах древней катастрофы. Что-то разлетелось в дребезги четырнадцать миллиардов лет назад. Мы все осколки этого взрыва. И когда зеркало троллей навели на тарса, оно разбилось не потому, что создатель наказал троллей за наглость. Распад на обломки и есть самая честная фотография нашего Бога.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 Все сущностные сказки очень-очень короткие. Крибыли, крабли, все, бля. Тут Герда вбил от туду-туду, мы спятили симфонией и включила легкую реп тостимуляцию, чтобы нагнать дополнительный жуть. Это сработало. Еще как. По стадиону прошла волна ужаса и меня самого прохватило им до глубины души.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 забытый вождь. Прости наш грех. И стоики с твоей прокуренной плотью простит тоже, ибо мы ели их перед тем, как согрешить. Вробу про катастрофу больше лет, чем пирамидам. Он проходит невидимой нитью сквозь культуру и души. И уже из самой его распространённости ясно, что мы имеем дело с чем-то фундаментальным. Поэтому всего через год изучив матчасть, я пробивал эту тему уже по-другому.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 или как следует поржать, или поплакать, но сладко. Пугать их не надо, им страшно и без тебя. Жизнь бессмысленная и зла. Изменить это невозможно при всем желании. И больше всего наши братья и сестры нуждаются в душевной анестезии. Их утешают красивые сказки и надежда протиснуться в вечность хоть тушкой, хоть чучелом. Значит, надо ей дать.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 Им скучно. Они стали этими висят в пузырящемся кислородом вечности, где им не грозит ничего. Поэтому и нанимают вбоечков с нулевого тайера, пусть катать нейроны запахом близкой смерти. С чем я и помогал заканчивая в бойку найденным мне рассечь стихотворениям карбонового поэта хасагорастикса в машинном переводе. Непрерывное, упрямое умирание. Живая смерть, казнищающая тебя, Господи, в твоих безупречных вояниях, в камнях и розах, в солнцах, в сгорающей плоти, как заржанный песней костёр. Сон, осколок поражающий глаз, и ты Ты сам. Погибший должно быть и он и назад, не сообщив нам об этом. Мои остатки, обломки, крошки тебя живущие до сих пор, как исчезнувшая звезда, подделанная собственным светом. Пустым светом, без солнца. Трещущий. свою бесконечную катастрофу. Это настолько сильный стих, что почти всякий мозг узнает в нем свое важное, резонирующее на многих уровнях сразу. В чем тут дело, я понял значительно позже. А пока я пропитывался словами Гаростиса и переправлял их во вбойку завораживающим таким космическим трагизмом, что не нужна была даже рептильная стимуляция. Тем более, что для баночных слушателей ограничения на нее гораздо строже. Верил ли я в катастрофу сам, в смысле не во время стрима, а, например, проснувшись летней ночью и увидев высокую звезду в своем окне? Не знаю, друзья, честно. Я художник.